Глава 10. Некоторых из этих дам Наталья знала. Например, вон та дамочка с воинственным красным лицом и размером бюста никак не меньше пятого, обожающая обтягивающие лосины и свитера с люрексом, держала у себя во дворе крупное поголовье кроликов. Из-за них у нее происходили регулярные стычки с ближайшими соседями, которые никак не могли оценить по достоинству, Очарование этих милых пушистых зверьков звали их попросту длинноухими вонючками и грозились перестрелять всех до единого. Впрочем, где-то Наталья этих соседей понимала, потому что кролики содержались их хозяйкой на свободном выпасе, то есть им была выделена обширная полянка, на которой они могли делать все, что им заблагорассудится играть, веселиться, кушать или даже размножаться. Но почему-то всем этим удовольствием хозяйственные кролики предпочитали одно единственное занятие, а именно обустройство домашнего очага, а еще точнее рытье нор. Причем в своей страсти они не знали никакого удержу. Доходили до соседских участков, прокапывая там целые подземные траншеи, выбираясь на поверхность, и уничтожая все культурные посадки подчистую. Рассаживать своих зверьков по клеткам хозяйка отказывалась наотрез, потому что считала это негуманным по отношению к самим кроликам. Гуманное отношение к соседям волновало ее куда меньше, и соседи платили ей той же монетой. Звали эту женщину Светланой, что не без труда, но все же припомнила Наталья. «Явилась!» – приветствовала она ее. «Ну, показывай, что за кроликов тебе принесли на днях!» Наталья оцепенела, не зная, как ей реагировать на столь наглое вмешательство в ее личную жизнь. Но ответить не успела, с мыслями ей не дала собраться еще одна женщина – маленькая сухонькая старушка, которая иногда торговала куриными яйцами возле магазина. Старушка уверяла, что яйца от домашних курочек, а Наталья подозревала, что это самые обычные магазинные яйца, с которых просто были старательно смыты клеймо птицефабрик. «И моих цыпляток возвращай», заявила она, показывая на корзинку, в которой копошилась курица со своим выводком. «Вот же нахальная воровка утащила мою цыпу и цыплятки с нею!» Но я Наталье не дали договорить. «Котенок, как у тебя оказался?» Напала на нее еще какая-то тощая долговязая тетка, похожая на цаплю. Сходство довершал длинный клюв нос, увенчанный огромными очками. На голове у женщины топорщилась прическа, три пера, тоже как у цапли. «Я его через ограду видела!» – кричала цапля. «Он у тебя во дворе бегает, точь в точь, как тот, что у меня пропал!» Я этими котятами свое материальное положение поправить собиралась. По двадцать тысяч за голову продаю хорошим людям. И по длинную запись. А ты вон как решила его себе присвоить. Из-за тебя девочка-отличница не получила своего котеночка, которого мама ей еще зимой заказывала. Девочка плачет, мама в обломе. Уже у другой заводчицы котенка купила. Мне прямой убыток». Наталья молча повернулась в сторону последней женщины, которая скромно стояла в сторонке. «А вы, наверное, из-за козлят? «Нет, милая, щеночек у нас пропал. Не видала?» Наталья внезапно ощутила страшную усталость. В другой раз гнала бы она этих клуш, которые не в состоянии уследить за своими кроликами, курицами и котятами и щенками. Далеко и громко. И не посмотрела бы ни на их возраст, ни на что другое. Но сейчас она лишь вздохнула и сделала рукой приглашающий жест. «Заходите, смотрите, что ваше, то отдам». Женщины быстро заскочили во двор, козы с выпаса тут же возмущенно завопили дурными голосами, мол, куда без осмотра. Но на коз никто, включая хозяйку, не обращал внимания. Женщины быстро расхватывали свою живность. «Мой котенок! Пиратик-щеночек, мальчик мой маленький!» «Цыпа-цыпа, моя хорошая, куда эта дура тебя таскала?» «Кролики мои! Уж не чаяла, что найду!» Женщины были явно довольны, что им удалось заполучить своих животных, но на Наталью смотрели из подлобья лобья. «Не крала я этих животных у вас!» – развела руками Наталья. «Мне их принесли, вроде как в подарок». «Кто?» «Выдайте, негодяя!» «Нет, не скажу». «И не надо», — заявила владелица кроликов. «И так знаю, кто это. Дед Филимон это устроил. Он возле моих кроликов не один день крутился. То травки им принесет, то морковки. Стоит, умиляется, а я глупо и рада его вниманию. А потом, глядь, а двух новых крольчат и нету». И ко мне этот старый хрыч зачистил перед тем, как цыпа пропала. И главное, все спрашивал, какая порода лучше всего в нашей местности. Думала, что он покупатель, отвечала ему подробно. От нём захожу в курятник, нету лучшей наседки со всем её выводком. «И ко мне какой-то старик приходил», – растерянно подтвердила хозяйка питомника. «Для соседки, говорит, котёночка надо. Я ему цену озвучила, он глаза выпучил. Что так дорого? А потом один из котят исчез». А мой пиратик на улице пропал, бежал рядом со мной, а потом, смотрю, нету. Но старик какой-то рядом возился, это точно. У него еще тележка была с какими-то мешками. Я его еще спросила, не видел ли он щенка. А он над мешками склонился и головой мотает. Теперь понимаю, он пиратика под мешки сунул, да придержал, чтобы тот не скулил. Но если Наталья думала, что этим все и закончится, то она ошибалась. У женщин были к ней еще вопросы. «Пусть дед воровал, но почему он тебе животных приносил?» «Получается, что ты с ним в доле. Он воровал, ты покупала». Теткам явно хотелось поскандалить, но вот у Натальи настроения совсем не было. Не дожидаясь, пока тетки окончательно войдут в раж, она пошла к загону и выпустила своих коз. «Белянка!» – главная коза вздрогнула и подняла голову, Чего, мол, хозяйка, желаешь? Белянка, фас! И Наталья указала на стайку теток, застывших у калитки. Белянка тут же деловито направилась в ту сторону, следом за ней шли и остальные козы. Тетки их увидели не сразу, но когда увидели, то попытались отогнать. Зря они так. Белянка не любила, когда у нее перед носом размахивали руками. Это козу нервировало. А когда Белянка нервничала, то она начинала злиться. А разозлившись, совсем забывала, что рогов у нее давно нет, вставала на дыбы и с размахом била того, кто ей не нравился, широким крепким лбом. Первой досталась владелице котенка. Она вылетела за калетку, громко причитая ругаясь. Следом за ней понеслась Светлана со своими кроликами, И уж затем меленько засеменили прочь владелицы цыпы и пиратика. Старушек козы не тронули. То ли из уважения к старости, то ли потому, что сами испугались того шума, который подняли. Вернулись к своей хозяйке, обступили Наталью и внимательно на нее уставились. Мол, чего-нибудь еще учудим? Мы готовы, ты нам только скомандуй. «Идите уже», — вздохнула Наталья, «гуляйте». Но коз нужно было еще подоить, чем сейчас совсем не хотелось заниматься. И тогда Наталья пустила козлят к взрослым козам, а вось не утратили еще свой навык справиться. Так и получилось. Козы хоть и удивились такому повороту. Обычно хозяйка уже через пару недель избавляла их от трудностей воспитания подрастающего поколения. Отсаживая непоседливых и шустрых козлят в отдельный загончик, и выкармливая их там вручную из сосок. Но козы возражать не стали, и козлята заработали вместо доильных аппаратов. Видя, что все довольные, Наталья поймала Джека и Смиральду и отправилась мириться со своими врагами. Ближе к ней жил Анатолий, к нему она и пошла. Тот возился во дворе и, увидев Наталью, изрядно встревожился. «Что тебе опять надо?» Прежде всего, здравствуй. Не буду я тебе здравия желать. Ты меня обманула. А теперь извиниться пришла. Вот твой козленок. И Наталья указала на застывшую за ее спиной парочку. Она была уверена, что дед Филимон позаимствовал Джека и Смиральду у кого-то из местных козаводов. А кроме нее вуткиная лужи коз держали только Анатолий с Серафимой. У тебя козленок недавно пропал? Нет, не пропадал. Как же так, удивилась Наталья, план, который с самого начала неожиданно дал сбой. Ты уверен? Все мои козлята при мне. Больше я их никому не раздаю. Спасибо тебе, научила. Но так было даже лучше. Тогда возьми этого козленка в качестве примирения. Я у тебя в свое время козочку взяла, назвала Смиральдой, Выходила, вырастила. Потом у меня ее украли. Так что прости, саму Смиральду вернуть не могу, но возвращаю маленькую Смиральду. Но Анатолий отступил на шаг. «Нет, не возьму». Наталья почти лишилась дара речи. «Почему?» «Не возьму и все тут». Лицо у Анатолия сделалось упорным и каким-то злым. «Мириться не хочешь? Да я же к тебе с чистой душой. Прости ты меня, сперва я ей впрямь помочь тебе хотела, а потом посчитала, сколько козочка у меня молока было. жаба задавила. Ну, прости меня, правда, я больше не буду». Нет, Наташка, не возьму я твою козочку. Даже и не проси. И не в обиде тут дело. Просто не возьму и все тут. Не имею такого морального права. Долго уговаривала его Наталья, но мужик стоял на своем. Так и пришлось ей уйти с двумя козлятами, как и пришла. На душе у нее было странно. С одной стороны, с Анатолием они вроде как теперь были в мире. Попрощался он с ней вполне дружелюбно и даже сказал, что никогда особенно на нее и не обижался. Это она сама себе все надумала. Но с другой стороны, если бы он забрал у нее маленькую Эсмеральду, то мир был бы полностью закреплен. А так мучило Наталью какое-то смутное чувство незавершенности процесса примирения. Следующей стала Серафима. Она тоже была дома. Но и тут Наталью поджидало разочарование. Серафима наотрез отказалась забирать у нее малыша Джека. «Зачем он мне? Нет, не возьму». «Прости, Серафима, не побрезгуй. Хороший козлик, породистый. Ты же разбираешься, должна понимать, ему через пару месяцев цены не будет. Если хочешь, то я его докормлю и тебе уже готового отдам». Но Серафима не хотела. «Есть у меня козел», — отмахнулась она. И словно в подтверждении ее слов, Над участком раздалось мее. У Натальи сжалось сердце. Голос-то как у джекушки. Но из сарая на нее смотрел черный козел. Рога у него были шикарные, взгляд осмысленный. Он словно хотел что-то сказать Наталье по-человечески, но вместо этого лишь громко орал по козлинному. Так что не возьмешь козлика? Сказано же тебе, есть у меня козел на племя еще одного кормить не собираюсь, а тебе нужно. Да, мне нужно. Ну так ты его себе и оставь. Как у тебя все просто, пробормотала Наталья, но Серафима уже выпроваживала ее прочь. Вообще она вела себя тоже как-то странно, вроде бы и простила Наталью и даже много раз повторила, что никогда на нее особенно и не сердилась, приговаривая, «Все мы люди, все мы человеки, всякое в жизни случается, я не в обиде, это ты меня прости». Но при этом вела себя Серафима как-то суетно, крутилась, елозила, в глаза Натальи не смотрела и казалась куда более расстроенной, чем в тот раз, когда Наталья заявила, что Джека законной хозяйке не отдаст. Наталья решила предпринять еще одну попытку. «А козел у тебя хорош», — заметила она где ты такого взяла этот вопрос казалось окончательно вывел Серафиму из себя она буквально вытолкала Наталью вместе с козлятами за ворота хотя при этом не переставала твердить что наталья ей теперь снова лучший друг и товарищ ничего не понимаю произнесла наталья оставшись в одиночестве лишь в компании коз а вы что-нибудь понимаете маленькая смиральда и малыш джек К которым она обратилась в полной растерянности ничем не смогли ей помочь им были все эти взрослые человеческие заботы непонятны и не нужны Козлята развлекались как могли то щипали травку у обочины то принимались выделывать уморительные кульбиты сталкиваясь крепенькими лобиками так что стоял стук на всю округу иногда они принимались кричать и тогда им через ограду отзывался огромный черный козел И странно, как козел-то черный, а у Серафимы во дворе ни одного черного, или хотя бы в черное пятнышко козленка нету. Наверное, Серафима его только недавно привезла, не успел он еще козлят наплодить. Где же она таких красавцев берет? И почему мне не захотело место сказать? И с ощущением того, что в деле этом существует еще какая-то недоговоренность, Наталья вернулась к себе. Ну все, решила она. «Помириться вроде как помирилась. Что могла, я сделала. Надо теперь отпустить ситуацию». Убедившись, что с козами все в порядке, Наталья выпустила маленьких Джека со Смиральдой к остальным козлятам, которые тут же приняли их в свою игру. Полюбовавшись немного на малышей и снова отметив, до чего же сильно они похожи на пропавшую у нее пару коз, Наталья занялась делами по хозяйству. Чуть позже к ней должен был заглянуть Саша С отчетом о проделанной на сегодняшний день работе И Наталье хотелось, чтобы к приходу сыщика Всюду у нее была бы красота и порядок Все-таки мужчина, да еще к тому же молодой А она теперь женщина одинокая Женихи-то вокруг нее мрут, словно мухи Саша не заставил себя долго ждать Позвонил, отчитался Уже иду к тебе, жду И только в последний момент, намывая пол, Наталья спохватилась, что забыла привести в порядок самое главное – саму себя. Плюнув на недомытый пол, она заметалась по дому, то тряпье, в котором она сегодня разгуливала, полетело в корзину с грязным бельем. А Наталья извлекла из шкафа свое праздничное платье, которое моментально превратило ее из крестьянки в барышню. А прическа-то на голове творилось нечто невообразимое: из волос торчали и куриные перья, и козлинная шерсть, и сухие травинки вперемешку с соломинками. Чтобы все это расчесать, могло понадобиться много времени, а его-то у Натальи и не было. Пришлось схватить шифоновый шарфик и замотать его вокруг головы. Получился симпатичный тюрбанчик, концы которого Наталья скрепила брошкой со вставками из горного хрусталя. Эта брошь была винтажной вещицей, потому что принадлежала еще ее бабушке. Потом Наталья торопливо сбрызнула себя духами, подкрасила глаза и губы и, взглянув в зеркало, осталась довольна своим отражением. «Встречай, хозяйка, с пирогами!» – послышался голос с улицы. «Работник пришел с собакой!» Когда Саша зашел в дом, то он на мгновение смутился при виде Наталии. «Извините, я не знал, что у Наташи сейчас гости». «Ты что, меня не узнал?» – рассмеялась Наталья. «А еще сыщик». «Наташка, ты что ли не узнал? Правда не узнал?» «Ну как тебе идет этот наряд? Это в честь чего ты так вырядилась?» «В твою честь. Надеюсь, ты принес мне хорошие новости». Узнать удалось много всякого разного. Есть и хорошие, и не очень. Но в целом ты угадала с нарядом, тебе есть что праздновать. Дед Филимон пришел в себя? Это да, насчет этого тебе тревожиться не нужно. Как врачи и говорили, состояние у него стабильное, жизни ничего не угрожает. Дед мучился похмельем, но этот синдром ему быстро сняли с помощью капельницы с физраствором. Не об этом я спешил тебе рассказать, ты что вообще знаешь про этого человека, про деда Филимона я имею в виду? Я, ну как, он был другом моей бабушки и... И это я уже слышал, нет, что он вообще был за человек, чем занимался, есть ли у него семья. Кажется, у него была жена когда-то, или даже две жены. От одной у него был сын, от второй родилась дочь, потом она его то ли выгнала, то ли он сам от нее ушел, но только жил он все время один. Сын у него был уже когда-то очень давно, но погиб, кажется, или уехал. Дочка с отцом отношений не поддерживала. Во всяком случае, ни жена, ни дети к деду Филимону сюда, в Уткину лужу не приезжали никогда. Пенсия у него крохотная, и он... Стоп! Остановил ее Саша. Ты про прошлое его рассказывай. Значит, про семью ты знаешь. А кем он работал в молодости? Ой, вот этого точно не скажу. Да и разве можно деду Фили верить? Он тут так рассказывал то эдак, то на войне побывал, рану от снаряда показывал. Потом сам же над нами с бабушкой смеялся, что мы ему поверили. Оказалось, что это в студенческие годы на практике на заводе фаянсовых изделий. Рядом с ним унитаз взорвался. Его осколком фаянса и задело. Говорил, что большие дела крутил, завод возглавлял. Только в это никто уже во всей нашей луже не верил. У больших директоров и имущество большое. А у Филимона, кроме его жалкой развалюхи, которую и домом-то язык не поворачивается назвать, Ничего и нету. Глядя на то, как живет дед Филимон, в это и впрямь трудно было поверить. Только ведь это правда. Что, наш дед Филя директор завода? Не сейчас, конечно. А в далеком советском прошлом он возглавлял тот самый завод фаянсовых изделий, где когда-то на практике пострадал от некачественной заливки унитаза. Как интересно. Никогда бы не подумала, что дед Филя способен говорить о себе правду. Более того, под его руководством завод освоил выпуск унитазов по финской технологии, которые выглядели куда презентабельнее обычных советских фаянсовых изделий. И, конечно, эти наполовину финские унитазы тут же стали жутким дефицитом. В Союзе власти валюту экономили, поэтому импорт в стране появлялся исключительно по бартеру. Например, мы в Бразилию нефть, они нам бананы. Мы в Африке строим плотину они нам за это кофе или какао бабы? Но из кап-стран к нам мало что добиралось, а если есть дефицит, то всегда найдутся люди, желающие этот дефицит приобрести, пусть даже и по завышенным ценам. Филимон начал продавать свой дефицитный товар перекупщикам, которые вроде бы платили, как обычные покупатели, но в конверте приносили Филимону разницу, которая за крупные партии товара бывала весьма значительной. На эти деньги Филимон приобрел себе дачу в ближнем пригороде, построил квартиру в кооперативе, купил машину и еще много-много приятных для советского человека вещей. магнитофоны импортные, куртку замшевую новую, портсигар серебряный. Ну, ты дальше сама можешь себе представить. Длилось это его счастье долгих 10 лет. И наш Филимон, несколько заигрался, начал гнать левые партии унитазов на своем заводе. Рабочие теперь выходили не только в дневную, но еще в две смены, получая за эти смены большую заработную плату, нигде и никем не учтенную. А все полученные унитазы реализовывались через посредников по поддельным накладным. Разумеется, этим самым он привлек к себе внимание людей из ОБХСС, отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, которые его и задержали в момент получения очередного конвертика с вознаграждением ну дальше уже не интересно суд конфискация всего неправедно нажитого за долгие годы упорного труда и как апофеоз всего колония да бабушка говорила, что дед филя сидел только не говорилось за что и почему. Но вот что интересно, конфисковать владельцам у Филимона получилось лишь то имущество, которое было непосредственно записано на Филимона и его жену, а те блага, которые приобретались на деньги Филимона, но записаны на родню жены, они уцелели. В частности, сохранилась та самая дача в ближнем пригороде. Сестра оказалась человеком порядочным, когда Филимон освободился то она переписала эту дачу на него. Таким образом, он стал владельцем очень солидной недвижимости и сейчас может считаться богатым человеком. Подумаешь, дача, да когда это было? Небось, лет пятьдесят назад. Сорок семь. Да за эти годы любая дача превратилась в хлам. Она и превратилась. Ты об этом участке в вашей утиной луже? Да. А что, была еще какая-то дача? Этот домик в уткиной лужи старый филимон приобрел уже в более позднее время, чтобы иметь уголок для спокойной старости. После того, как он освободился из мест лишения свободы, он пришел совсем в другую страну. Прежний режим рухнул, настало новое время, которое филимон с энтузиазмом воспринял. Он пускался в многочисленные авантюры, которые порой даже увенчивались успехом. Но таких денег, Какие он имел на своем заводе Уже не получалось Слишком было много молодых и хватких Которые наступали на пятки А случалось, что и отнимали нажитое И все же он приобрел квартиру Которую оставил жене А себе купил старенький домик В вашей уткиной луже Чтобы его тут никто не тревожил Потом бизнес ему то ли надоел То ли годы взяли свое То ли просто перегорел Но он отошел от дела и окончательно поселился тут, в Уткиной луже, ведя тихую жизнь пенсионера. С женой у него под конец отношения совсем испортились, дочь вышла замуж и укатила в Европу, с отцом она никакого общения не поддерживала, сын от первой жены погиб, потом умерла и вторая жена, и остался Филимон практически единственным обладателем огромного в гектар размером участка земли почти на самом берегу Финского залива а земля там, могу тебе уверить, золотая. Вот оно что! Вот о какой даче шла речь! Впрочем, сама дача за эти годы сгорела, но земля никуда не делась, а даже еще многократно подросла в цене. «Так там и дачи никакой не нужно», – произнесла Наталья. «И сколько же стоит этот участок? Сотка в тех местах идет по миллиону, вот и считай» знаешь сколько соток в гектаре Наталья кивнула и ахнула сто миллионов рублей это минимум возможно что и гораздо больше это же какие деньжищи уму непостижимо и наталья задумалась так дед филимон у них выгодный жених годков ему уже немало скоро помрет а его жена завладеет целым состоянием о чем задумалась Услышала Наталья голос Саши и, подняв голову, столкнулась с его проницательным взглядом. «Прикидываешь, не сходить ли тебе замуж за старика?» «Ты меня раскусил», улыбнулась Наталья. «Сто миллионов на дороге не валяются!» «А я тебе скажу так, не нужно тебе за него замуж. Нет? А почему?» Наталья рассчитывала, что Саша сейчас начнет распространяться о том, что такой красавице негоже выходить замуж за старика, можно посмотреть и поближе, хотя бы на него. Но Саша ничего такого не сказал. «Замуж тебе не надо, потому что дед Филимон уже позаботился о тебе. Он написал на тебя дарственную на все имущество, которым владеет». Наташа почувствовала, как ее глаза сами собой расширяются, становятся все больше, больше, того и гляди, скоро совсем выпрыгнут вон из глазниц. Что? Так ты не знала? Саша не сводил с нее проницательного взгляда, но Наталье нечего было скрывать. Конечно нет, воскликнула она. Тем не менее, этот документ он тебе отдал перед тем, как его увезли в больницу. Не отдавал, запротестовала Наталья. «Нет, отдал. Вспоминай». Наталья принялась вспоминать, но получилось это у нее плохо. В голове крутились какие-то жалкие ошметки воспоминаний. Но все-таки кое-что ей удалось припомнить. Дед Филя сунул мне какой-то потрепанный конверт, очень грязный и в пятнах. «Где он? Где этот конверт?» Он был такой противный, что я его, наверное, выкинула. Саша застонал выкинула подарок ценой в сто миллионов наташка но ведь я не знала а что же теперь делать куда хоть выкинула не помню саша тряхнул головой ладно когда нибудь вспомнишь ничего страшного все равно дарственная это лишь бумажка ты уже являешься владелецей этого участка потому что акт дарения зарегистрирован в установленном порядке и твое имя зафиксировано в госреестре Наталья перевела дух вернула глаза обратно в орбиты и произнесла уже значительно спокойнее это хорошо значит получается что я богата более чем конечно тебе придется уплатить налог потому что между тобой и дедом филей нет родственных связей а значит придется отдать в казну тридцать процентов от оценочной суммы участка но полагаю ты не будешь сильно огорчаться напрасно он так полагал Ум Наташи очень быстро высчитал, что 13% в данном случае равнозначны 30 миллионам, и ее буквально затрясло от жадности. Но потом она сумела взять себя в руки, обуздала собственную алчность и сказала более или менее нормальным голосом. И как этот подарок может быть связан с убийством Никиты и Бориса? Боюсь, что самым непосредственным образом... Ты не была нужна ни своему бывшему мужу, ни его брату ровно до тех пор, пока они не узнали о свалившемся на твою голову богатстве. Дед Филя им же и растрепал. Дед Филя надеялся, что это заставит Никиту вернуться к тебе. Старик полагал, что ты все еще любишь своего мужа и мечтаешь быть с ним. Вот еще, он и раньше не очень-то мне был нужен, а уж теперь, когда у меня в руках оказались такие деньжищи, то и подавно. «Кто Никитка да и Борис против меня? Голодранцы! Пошли бы они у меня далеко и надолго!» Но кто-то явно подумал иначе, и, поняв, что Никита прибежал к тебе, чтобы мириться, поспешил избавиться от конкурента. «Конкурента? И кто этот конкурент?» Я было сначала подумал на Бориса, тот ради денег тоже способен на многое. Мог он убить брата, чтобы самому завладеть сотни миллионов. Думаю, что в наше время все возможно. Но тогда вопрос, кто же убил самого Бориса? Да, кто? У тебя нету никого на примете? В каком смысле? Ну, я имею в виду из близких родственников или жениха. Из близких родственников никого. Жениха тоже нету. Разве что муж, но он же не в счет, не так ли? Саша даже подпрыгнул на месте. Муж, хрипло произнес он, у тебя есть муж? «Ну да. Ты имеешь в виду Никиту?» «Нет, его зовут Альберт, но он мне не настоящий муж. В смысле? Просто Альберт из другой страны хочет жить тут у нас. Значит, ему нужно было получить российское гражданство. А как это сделать? Только через официальный брак. Вот мы с ним и договорились, что он платит мне деньги, а я выхожу за него замуж. Спустя какое-то время он получает свое гражданство, и мы с ним разводимся». Это называется фиктивный брак. Вот-вот, согласилась Наталья. Именно что фиктивный. И тут же она подумала, что если для одной из сторон брак был исключительно фиктивным, то для другой он мог быть очень даже реальным. А выгоды, которые эта сторона собиралась получить из этого союза, могли исчисляться миллионами. И Наташе внезапно сделалось Очень сильно не по себе.